Глава 42 вторая. Нарцисс. «Да чтоб вас всех мхом покрыло и тлё и изъело! Она ведь сейчас даже не пахнет ничем! Какого ж демона толпа половозрелых придурков устроила турнир за сердце прекрасной дамы? Главное, всерьез бодаются. И хорошо, что не физически, а пока только ментально. Я не понимаю. Ну да, миловидная внешность прежней Артики — да, Новые дары что? Зачем им всем понадобилась моя девчонка? Так, стоп. Стоп. Моя? Хм. Но я же решил, что эта игрушка впервые за сотни лет мне действительно интересна. Решил. Стало быть, имею право. Защищаю собственность. А то оглянуться не успеешь — стащат. Могли бы и подождать немного. Вот вытяну из неё всю информацию про другие миры, и, скорее всего, весь интерес пропадёт. А не пропадёт, так и что? Оставлю себе опять же, имею право на зарплату в конце концов. Столько сотен лет пашу на них, как проклятые, вот и возьму натурой. Жаль только, что люди всё равно долго не живут, пусть даже с примесью нечеловеческой крови. Сколько их пришлось стереть из моей памяти? Лучше даже не поднимать архивы. Грусть по тому, чего никогда не вернуть, плохо повлияет на мою нынешнюю личность. И вообще, я сам когда-то выбрал одиночество. «С чего бы теперь жалеть об этом?» «По-моему, у них сейчас рога треснут», прошептала вдруг мне прямо в ухо Эули, подбираясь поближе и по своей несносной привычке, обнимая обеими руками поперёк туловища. «Что? Какие ещё рога?» Я очнулся от своих размышлений, как из омота вынырнул. «Те, которыми они пытаются проломить потолок. Он уже трещит», — высказалась она, конечно, отвратительно фамильярно, но на удивление точно. От давления ментальных щитов троих придурков потрескивал сам воздух, а стекла в окнах угрожающе звенели. «Так, где там у меня была формула высшей аннигиляции?» «Устроим этим двурогом, неразумным, лёгкую, поучительную мигрень!» «Да бесполезно по голове, последние мозги вышибешь!» «Откуда у неё такая проницательность, интересно?» «Надо по другому месту, и похлеще!» «Я не собираюсь никого бить по голове!» Кажется, моя улыбка понравилась Эули, потому что она улыбнулась в ответ и обняла меня ещё крепче. А по другому месту им позже прилетит. От судьбы. И я схлопнул весь магический, ментально-тестостероновый балаган к демоновой матери. Да так резко, что все три парня с воплями разлетелись по разным углам комнаты, как кегли после удачного броска каменным молотом. Есть у северян такая игра. Юные лорды. «Займитесь делом, проверьте периметр, предложите помощь главе. Сейчас это важнее. Если забыли, напомню, на замок совершено нападение. Помериться у кого больше, вы еще успеете». Моему сурово официальному тону сейчас позавидовал бы любой князь. Да, еще бы он действовал на наглых недорослей как надо. «Действительно, с вашим размером...» Дара нам точно не сравнится, ехидно намекнул Аканит, вставая и потирая ноющий затылок. Признаю, старший. Я бы ему выдал по первое число и по размеру, и по дару, но тут случились сразу две вещи. Как всегда не вовремя, а себе напомнила демонова моледонская крапива. Раз. И одновременно с этим дверь в комнату снесло пинком и магии возникшего в коридоре Ледона. Два. Глава нёс на одном плече облачённую в кружевные панталоны и одеяло жену, а на другом — укутанную в какую-то мешковину дочь. «Разврат не приходит один», — шёпотом поинтересовался у меня Аконит, но тут же заткнулся, глянув на серьёзное выражение лица хозяина поместья. «Да уж, сейчас не место и не время для глупых шуток». «Что случилось?» — решил я спросить первым. «Слизни?» «Нет!» «Вторжение тварей тут ни при чем. Просто одна малолетняя дура решила извести другую, постарше», — мрачно ответил Лидон. «И у неё почти получилось». Ирисе же отреагировала несколько более нервно, чем рассчитывала моя младшая дочь. «Скажите-ка, у Дальнетта так принято? Притворяться идиотками, имея в загашнике какой-нибудь убийственный дар?» «Понятия не имею», — сходу отмазалась Эули. Я ещё маленькая, мне мама ничего не рассказывала про такие вещи. Кладите сюда, папенька. Да, вот так. Сейчас разберёмся. Чем они друг друга? Подробности есть? Лидон. Я очень задумчиво посмотрел сначала на Артику, потом на главу этого с недавних пор окончательно сумасшедшего семейства. Скажи, пожалуйста, что именно побудило тебя нести умирающих именно сюда, а не к магу-лекарю? Не ори на меня. «Я не глухой, не идиот, и мне давно не тридцать лет. Во-первых, ни один маг-лекарь не сравнится с тобой. Во-вторых, я больше не уверен, что готов доверять посторонним. А в-третьих, я там был и только время потерял». «С этого и надо было начинать», — тяжело вздохнул я. «Ладно, очередную лекцию о воспитании потомства я прочитаю тебе позже». «Дожили! Дочь любимую женщину травит!» «Ирисе не моя любимая женщина!» тут же ощетинился лидон а кто мужчина что ли всколь заметила уже ощупавшая и мать и сестру с головы до ног крапива чем вела в ступор всех присутствующих включая вашего покорного слугу бессовестная девчонка а про воспитание лет сощурился и раздраженно посмотрел на меня что то не вижу удачных примеров твоих усилий потому и смысла слушать твои причитания не вижу вы же и вы Я вроде как безразлично пожал плечами, но не выдержав, всё же отвыл глаза. Знает же, по какому месту бить, сволочь цветущая. Действительно, у меня нет и никогда не будет своих детей. Но об этом никому знать не обязательно, так что держим лицо. А с вашим характером и вечными самоубийственными порывами это уже титаническое достижение, так? Оно прекрати! Это уже Артики. Не понравилось мне, какую физиономию она скорчила, устроившись между бессознательными телами и взяв обеих полудохлых родственниц за руки. Точь в точь с такой же ведь рябину лечила, а потом чуть сама на тот свет не отправилась. Самое весёлое, что на эту бледно-взрослую минус реагировал не только я. Сиятельного князя буквально снесло собственными сыновьями, кинувшимися выдёргивать наше общее сокровище из новой неприятности. По дороге они едва не затоптали, неосмотрительно высунувшегося из-под кровати демона, но не смогли сбить с курса Аконита. В результате Артику эта толпа неуклюжих троллей сначала вроде как спасла, выдернув из опасного места, а потом едва не порвала на составные части, поскольку каждый хотел быть единственным спасителем по всем канонам розовых романов, притянувшим девушку в свои объятия. «Мама!» только и успела пискнуть Эули. «Ложись!» — в голос рявкнул Лидон, и очень вовремя. На крик родной дочери очнулась Ирисе и засветилась фиолетовым с такой интенсивностью, что перекрасила в этот оттенок всю комнату. «Вот бездна!» — безнадёжно простонал я, глядя на результат.